Глава двенадцатая. Карлос начал охотиться, и охота его была необыкновенно удачна. В первые два дня он убил не меньше двадцати бизонов, и всех их доставил в лагерь. Карлос и Антонио преследовали животных и били их, а два пиона свежевали туши, разрезали их на части и отвозили на стоянку. Тут за дело принимался третий пион. Он вялил мясо, разрезал его на тонкие ломти и сушил их на солнце. Охота обещала быть прибыльной. Карлос не сомневался, что добудет столько мяса, сколько сможет увести с собой и солидный запас шкур. Все это у него быстро раскупит в городах Новой Мексики. Однако, На третий день охотники заметили, что поведение бизонов изменилось. Они вдруг стали неспокойны и пугливы. Время от времени мимо во всю прыть проносились огромные стада. Казалось, они охвачены страхом или спасаются от преследования. Но это не Карл с Антонио испугали их. Кто же тогда обратил их в бегство? Карлос рассудил, что подалеку охотится какое-нибудь индейское племя, и он оказался прав. Поднявшись на гору, с которой открывалась вся эта живописная долина, он заметил индейский лагерь. Около пятидесяти вигвамов, словно палатки, выстроилось вдоль ручья у самого края долины. Вигвамы были конической формы. Поставленные наклонно по кругу жерти сходились. Их связывали и полученный таким образом каркас покрывали бизоньими шкурами. «Это и ваку», — Это бегвамы вако, тотчас сказал Карлос. У него был наметанный глаз. — Откуда вы знаете хозяин? — спросил Антонио. Он был далеко не так опытен, как Карлос, который всю жизнь С самого детства провел в прериях. По вегвамам видно. А я думал, это команчи. Я видел такие же вигвамы у пожирателей бизонов. «Нет, Антонио», — возразил Карлос. «Вегваме Каманчи жерди плотно соединены и доверху покрыты шкурами. Для дыма не остается выхода. А здесь, видишь, совсем не так. Нет». Это вигвам и Вако. Правда? Они союзники Каманчи. Так оно и было. Жерди наверху сходились неплотно, и для дыма оставалось отверстие. Поэтому Вигвам Ваку походил на конус. Но наусеченный и этим отличался от вигвама командчи. Вако не враждуют с нами, заметил охотник. И я думаю. Нам нечего их опасаться. Уверен, что они будут торговать с нами. Но где же они? Охотник задавал себе этот вопрос потому, что, оглядывая лагерь, он не увидел там ни мужчин, ни женщин, ни детей, ни животных, ни одного живого существа. Но это не мог быть покинутый лагерь. Индейцы, Никогда они бросят такие вигвамы. Во всяком случае, они не оставят такие прекрасные шкуры. Нет, они, наверное, где-то по соседству. Должно быть, преследуют бизонов среди больших холмов. Карлос угадал. Разглядывая сверху лагерь, они услыхали громкие крики. И через минуту неподалеку в холмах показался большой отряд. Несколько сот всадников. Они ехали медленно, но их смыленные кони тяжело дышали. Очевидно, только что они скакали во весь опор. Вскоре за ними появился другой, еще более многочисленный отряд. Тут были лошади и мулы, нагруженные огромными коричневыми вьюками, с бизоньим мясом, завернутым в косматые шкуры. Этот караван вели женщины и мальчики-подростки, а следом бежали собаки и крикливые ребятишки. Они подходили к лагерю с противоположной стороны, поэтому Карлос и Антонио до поры до времени оставались незамеченными. Первый отряд индейцев спешился среди вигвамов и тотчас кто-то острым взглядом разглядел над вершиной холма головы охотников. Раздался предостерегающий клич, и в мгновение ока все уже были снова на конях и в боевой готовности. Двое или трое поскакали ко второму каравану, который еще не успел дойти до лагеря. Другие, видимо встревоженные, переезжали с места на место. Они явно опасались, что к ним Подкрались пане, их смертельные враги. Но Карлос тут же рассеял их посенья. Он дал шпоры коню, выехал на гребень холма и остановился на виду у индейцев. Потом он подал несколько хорошо известных ему знаков и крикнул во весь голос «Амиго!» И они успокоились. Вперед выехал. Молодой индейец и поскакал на холм. Он приблизился как раз настолько, чтобы можно было разговаривать, и остановился. Они объяснялись отчасти с помощью знаков, отчасти на исковерканном испанском языке, и прекрасно поняли друг друга. Индейец поскакал обратно. Вскоре он снова вернулся и пригласил охотника и его товарища в лагерь, Карлос, разумеется, принял это любезное приглашение, и через несколько минут они с Антонио уже ели свежее бизонье мясо и мирно разговаривали с хозяевами. Вождь, рослый, красивый индейец, очевидно, обладал всей полнотой власти. Он особенно дружелюбно принял Карлоса и очень обрадовался, узнав, что у него много товаров. Он пообещал... на завтра же с утра побывать в лагере Карлоса и разрешил своему племени вести с ним торговлю. Как и предполагал охотник, то было благородное племя Ваку, один из самых благородных народов, населяющих прерии. Карлос вернулся в свой лагерь в превосходном настроении. Теперь он обменяет свои товары на мулов, так обещал вождь. А ведь прежде всего... За ними он и отправился в прерию. Утром, как и было условлено, явились индейцы по главе со своим вождем. В небольшую низину, где охотник раскинул лагерь, заполнили мужчины, женщины и дети. Тюки были распакованы, товары выложены на показ и весь день прошел в выживленной торговле. Карлос убедился в безукоризненной честности своих покупателей, А под вечер, когда они разъехались, весь его товар был распродан без остатка. Зато неподалеку, в долине, паслись на приколе мулы, не меньше тридцати голов. Все они теперь принадлежали охотнику на бизону. Не зря потратил он свои восемь золотых. Они принесут ему доход не только по возвращении домой, они пригодятся и в пути. Всех до одного он навьючит бизонними шкурами и вяленым мясом. Да, экспедиция оказалась удачной. Карлос размечтался о будущем богатстве, и в душе его вспыхнула надежда, что настанет день, когда он будет вправе просить руки прекрасной Каталины. Если уж он разбогатеет, даже до набросил пожалуй, Не станет противиться его сватовству. В ту ночь сладостны были мечты Карлоса, Охотника на бизонов, И ему снились чудесные сны.